Глава пятая. Другая сторона. — Лисана! — позвал я. Она не услышала. Я давно уже не видел ее настолько ясно и четко, как в тех снах, когда учился в Академии Коваллы в Старом таресе Она сидела, опираясь спиной о ствол собственного дерева. Ее блестящие волосы разметались по коре. Ногая тучная женщина неопределенного возраста. Утреннее солнце просачивающиеся сквозь листву, разукрасила ее кожу пятнышками так, что я не мог отличить их от настоящего узора. Она прикрыла глаза и дышала медленно и тяжело. Я улыбнулся ей, окинув нежным взглядом пухлые губы и тоненькую морщинку на лбу, становившуюся заметнее, когда я сердил ее и шагнул ближе. — Лисана! Я здесь! — шепнул я ей на ухо. Ее глаза открылись медленно, сонно, без малейшей тревоги. Морщинка озадаченно углубилась. Она посмотрела в мою сторону, сквозь меня. Округлое плечо слегка дернулось, и вики вновь начали опускаться. «Лисана!» — настойчиво повторил я. Она вздрогнула, села и огляделась по сторонам. «Мальчик-солдат в смятении?» — спросила она. «Да, я вернулся к тебе». Я сделал все, что мог, чтобы остановить строительство дороги и потерпел поражение. Но я с этим покончил навсегда, и вот я здесь, и я пришел к тебе». Она дважды обвела взглядом лес вокруг себя, прежде чем ее глаза остановились на мне. Затем она протянула ко мне пухлую руку. Ее пальцы прошли сквозь меня, это ощущалось, как будто мне на кожу пролилось игристое вино. На глазах у нее выступили слезы. «О, нет, нет». «Что произошло? Этого не может быть, не может!» «Все хорошо», — заверил я ее. «Я истратил всю свою магию в попытке остановить дорогу. Мое тело умирает, но я здесь с тобой. А значит, все не так уж и плохо, верно?» «Я вполне доволен». «Мальчик-солдат, нет! Нет, это неплохо, это ужасно! Ты великий! Магия сделала тебя великим, а теперь ты умираешь без дерева и заботы!» «Я уже едва тебя вижу!» а скоро ты совсем исчезнешь, исчезнешь навсегда. Я знаю. Но когда это тело умрет, я останусь здесь с тобой, и я не считаю, что это плохо. Нет, нет, глупец, ты исчезаешь, у тебя нет дерева, и ты упал. Она на мгновение прикрыла глаза, слезы покатились по ее щекам, потом она вновь широко их раскрыла, и ее взгляд был полон страдания. «Ты упал далеко от молодой поросли». Ты оставлен без присмотра, не подготовлен и все еще разделен двое, Мальчик, солдат, как же так вышло? Ты исчезнешь, и я больше никогда тебя не увижу. Никогда!» Сквозь меня пронесся легкий порыв ветра, я чувствовал себя странно уменьшившимся. «Я этого не знал», — выговорил я сбивчиво и бестолково. «Мне жаль». Едва слова сожаления сорвались с моих губ, как меня на миг охватил ужас. Но это быстро прошло. Во мне осталось слишком мало жизни, чтобы бояться. Я совершил ошибку и теперь умирал. Как видно, даже загробный мир спеков оказался для меня недосягаем. Я просто перестану существовать. Видимо, я умер неправильно. Вот так... Я был совершенно опустошен. Меня окатила волна какого-то чувства слишком тусклого, чтобы я смог его распознать. «Мне жаль», — повторил я, скорее обращаясь к самому себе, чем к ней. Она раскинула руки в стороны и прижала к своей груди все, что от меня осталось. Я ощутил ее объятие лишь как слабое тепло. Никакого прикосновения кожи к коже, лишь воспоминания об ощущении. Мое восприятие утекало медленными каплями, «Скоро волноваться станет нечему. Я стану ничем. Нет, ничто не будет мной. Так звучит точнее. Я смутно помнил, как мог бы улыбнуться». Вода была сладкой. Не такой, как обычная чистая вода, а словно в нее добавили мед или цветочный нектар. Я поперхнулся, закашлялся, и мне на грудь пролилось что-то холодное. Тогда я вдохнул носом, сжал губы на горлышке меха и начал пить крупными глотками, за раз высасывая столько воды, сколько помещалось в рот. Вскоре емкость опустела, но даже тогда я не выпустил ее, надеясь выжить хотя бы еще каплю. Кто-то зажал мне нос, и когда мне пришлось открыть рот для вдоха, отобрал у меня мех, я протестующе застонал. Мне предложили другой, даже лучше первого, не просто со сладкой водичкой, а с более густой жидкостью. Мясо, соль и чеснок смешались в жирном бульоне с еще какими-то незнакомыми мне привкусами. По большому счету мне было все равно, я выхлебал все до капли». Разрозненные звуки вокруг меня неожиданно сложились в речь. «Будь осторожна, не давай ему так много и так быстро» какой-то мужчина. «Хочешь сам стать его кормильцем, Джадоли?» Этот голос я узнал. Аликея говорила столь же сердито, как в тот раз, когда мы расстались. Она была сильной женщиной, не уступавшей мне ростом, с крепкими мышцами. Ее гневом не стоило пренебрегать. Я неожиданно ощутил себя слишком уязвимым и попытался подтянуть к туловищу руки и ноги, чтобы прикрыться, но они лишь едва дрогнули в ответ. «Смотри, он пытается шевелиться!» В голосе Джадоли звучали разум и удивление, и облегчение. Аликея пробурчала что-то едкое в ответ. «Я не разобрал слов, но до кого-то дошел их смысл. Заговорила женщина, чьего голоса я не знал». «Ну, это и значит быть кормилицей великого. Если ты не хочешь заниматься такой работой, не стоило и браться за нее, сестрица. К подобным вещам следует относиться серьезнее». И уж, конечно, не рассматривать, как возможность возвыситься самой. Если ты устала от чести заботиться о нем, так и скажи. Уверенно, другие женщины нашего клана с радостью тебя заменят. И, возможно, не допустят больше, чтобы он так истощился. А если бы он умер? Подумай о позоре, который ты навлекла бы на наш клан. Такого никогда прежде не случалось ни с одним из наших великих. Джадоли однажды довел себя до такого же состояния. Я сама слышала, как ты на это жаловалась. Он часто рассказывает о том, как едва не умер и стратив слишком много магии. Сестра Аликеи закостенела от ярости. Я сумел слегка приоткрыть глаза и узнал ее. О, да. Сестры были очень похожи. Но в этот миг их лица выражали совсем разные чувства. Фирада. Сердито прищурила карие глаза, скрестила руки на груди и с презрением воззрилась на Аликею. Та сидела на корточках надо мной, держа в руках пустой мех для воды и сжимала губы в едва сдерживаемой ярости. Ее глаза были зелеными, от толба до кончика носа сбегала темная полоса и пятна усеивали лицо куда гуще, чем у Ферады. На остальном теле они сливались в полоски, на боках и ногах, словно узор на кошачьей шкуре. Такие же полоски украшали и волосы. Я считал ее примерно своей ровесницей, но сейчас она оказалась гораздо младше. Сегодня ее кожа горела вокруг пятен ярким румянцем, и я ни разу прежде не видел ее одетой, хотя ее костюм состоял всего лишь из свободного кожаного пояса на бедрах с привешенными к нему несколькими мешочками и петлями для незамысловатых инструментов. Несмотря на украшавшие его бусины, перья и маленькие подвески из обожженной глины и чеканной меди, он явно предназначался для ношения вещей, а вовсе не за тем, чтобы прикрывать наготу. Джадоли стоял в стороне от сестер. «Мой товарищ, а некогда и соперник, он был далеко не таким крупным, как я», Но и его размеры привлекли бы взгляды в любом гернийском поселении. Темные волосы он заплетал в косичке. На темной маске лица ярко выделялись голубые глаза. Прекратите брониться, он пришел в себя. Сейчас ему нужна еда, если его желудок ее примет. Лекари, дай мне ту корзинку с ягодами и собери еще. Не стой в рот, займись делом. Только сейчас я заметил маленького мальчика за спиной у Аликея. У него были такие же, как у нее, зеленые глаза и такая же полоска вдоль носа. Наверное, их младший брат. В ответ на ее слова он подскочил, как ужаленный, передал ей полную корзину и тут же побежал прочь. Его голый и покрасневший зад был покрыт пятнами, как на конском крупе. Я чуть не улыбнулся, глядя ему вслед. Аликея смерила меня хмурым, скучающим взглядом. «Ну, мальчик-солдат, ты собираешься есть? Или так и будешь пялиться по сторонам, точно лягушка на листе кувшинки?» «Есть!» — откликнулся я. Ее предложение прогнало из моей головы все прочие мысли. Я не буду ее раздражать, чтобы она не передумала меня кормить. Сквозь туман в моем сознании начало пробиваться осознание того, что я буду жить». Как ни странно, я почувствовал укол сожаления. Я не хотел умирать и не слишком-то обрадовался смерти, но она казалась соблазнительно легким выходом. Все мои тревоги закончились бы, и больше не было бы никаких сомнений, правильно ли я поступаю. А теперь я вернулся в мир, где все от меня чего-то ждали. Я лежал под естественным навесом из лозы, опутавший клонящуюся к земле ветку могучего дерева. Ее листва отбрасывала густую тень в и без того неярком свете леса. Мох подо мной был мягким и пышным. Я предположил, что Джадоли магии создал для меня эту удобную постель, но едва я собрался его поблагодарить, как Аликей поставила рядом со мной корзинку с ягодами, и мое внимание оказалось приковано к ним». Все мои силы ушли на то, чтобы поднять истощенную руку. Опустевшая кожа свисала с нее дряблым занавесом. Я зачерпнул из корзинки пригоршню спелых ягод, не обращая внимания на то, что раздавил часть и запихнул в рот. На моем языке расцвел восхитительный вкус, дарящий жизнь сладкий и чуть рисковатый, благоухающий цветами, Я дважды проживал ягоды, проглотил их, облизал с руки сок и затолкал в рот еще пригоршню, сколько поместилось. Я жевал плотно, сжав губы из опасения потерять хотя бы каплю сока. А рядом со мной разразилась буря. Джадоли и Ферада бронили Аликею, а та сердито огрызалась. Я не обращал на них ни малейшего внимания, пока корзинка не опустела — Она была отнюдь не маленькой, и ее содержимое должно было бы насытить меня, но с каждой каплей восполненных сил мое тело лишь просило большего. Я уже собрался потребовать добавки, но некая природная хитрость подсказала мне, что если я разозлю Аликею, она может отказаться мне помогать. Я заставил себя прислушаться к ее словам. «На свету, там, где рухнуло дерево великого, и вот я обгорела». Даже лекарь обгорел, хотя маленький негодник не слишком-то мне помог. Пройдет много дней, прежде чем я смогу двигаться без боли или хотя бы спокойно спать». Джадоли казался смущенным из-за меня. Ферада сидела, поджав губы, так спеки выражали отрицание, и упрямо изображала справедливое негодование. «А ты как думала? Что значит быть кормилицей великого?» Ты думала, тебе придется только приносить ему еду, а потом греться в лучах его могущества? Если б так, он бы не нуждался в кормилице. Просто кормить его мог бы весь народ. Нет, великому нужна кормилица, именно потому что он не может думать о делах повседневных. Он слишком занят, прислушиваясь к магии, а твоя задача обустроить его жизнь. Ты должна находить для него подходящую пищу и заботиться о ее разнообразии, следить, чтобы в волосах у него не заводились вши, помогать мыться, чтобы кожа оставалась здоровой. Когда он странствует по снам, ты обязана охранять его тело, пока в него не вернется душа. И еще ты должна позаботиться, чтобы его род продолжился. Вот что значит быть кормилицей великого. Ты взяла на себя эту заботу, как только встретила его. Не прикидывайся, что он тебя выбрал». Ты нашла его, а не он тебя искал. Если ты устала, так и скажи, и оставь это. Он довольно симпатичный даже для Глоткокожего, и все знают о подарках, которые ты от него получала. Многие женщины с радостью станут его кормилицами в единственной надежде завести от него ребенка, а тебе даже в этом не удалось добиться успеха, верно? Я перевел взгляд на лицо Аликеи, Слова Фирады напоминали дождь, падающий на сухую землю. Они барабанили по моим чувствам и медленно сочились в мозг. Гернеец во мне отчаянно пытался выбраться на поверхность, приказывая уделить внимание тому, что происходит вокруг. Аликея спасла меня. Я лежал там же, где рухнул в лучах солнца. Когда ей пришлось выйти из леса, чтобы вытащить меня под деревья, она сильно обгорела». Известно, что кожа спеков невероятно чувствительна к свету и жару. Она рисковала собой ради меня. И она сомневалась, что я того стою. Гернеец Невар был готов с этим смириться и отпустить ее без особых сожалений. Когда-то я верил, что Аликея искренне любит меня и терзался виной, поскольку мои чувства не были столь глубоки. Обвинения Фирады в том, что та заботится обо мне лишь ради власти, представили происходящее совсем в ином свете. Я не призовой бычок, чтобы холить меня и выставлять на всеобщее обозрение, словно чью-то собственность. У меня еще осталась гордость. Однако живущий во мне спек видел все иначе. Великий не только нуждается в кормилице, он имеет на нее право. Я великий спеков. И клан Аликеи должен гордиться тем, что я решил поселиться с ним. Если Аликеи решит, что не рада своим обязанностям, это будет не только угрозой моему благополучию, но и смертельным оскорблением. Во мне нарастал гнев, основанный на глубокой убежденности спека в том, что меня унизили. Разве я не великий? Разве я не отдал все, чем владел, чтобы стать сосудом для магии? Какое право она имеет скупиться на услуги, которые многие почли бы за честь? Мое тело от макушки до пяток начало покалывать, как бывает с затекшей от неподвижности ногой или рукой. Откуда-то из глубин моего существа мальчик-солдат призвал силы и заставил меня сесть. Моя спекская часть, так долго подчинявшаяся гернийской, презрительно огляделась по сторонам. Затем, словно бы стягивая с себя пропотевшую рубашку, он освободился от меня. В этот миг, когда он нас разъединил, я, Герниец Невар, внезапно превратился в стороннего наблюдателя. Он посмотрел на свое истощенное тело, на пустые складки кожи там, где некогда хранились огромные запасы магии. Я чувствовал его недовольство мной. Невар растратил его богатство на временное решение, которое никого не спасет и ничего не изменит. Он приподнял сморщившуюся кожу у себя на животе и тут же со стоном отчаяния выпустил ее. Вся магия, украденная им у жителей равнин станцующего веретена и вся, которую он старательно копил, с тех пор пропала, глупо растранжирена в бесполезном выплеске силы. Целое состояние отдано за безделушки». Он снова приподнял складки кожи и отпустил их. Его глаза налились слезами ярости, следом пришел румянец стыда. Он был полон магии на вершине могущества и бездумно все растратил. Он скрипнул зубами от позора и унижения. Он выглядел как голодающий, слабак, не способный позаботиться о себе, не говоря уже о том, чтобы защитить свой клан. Этот бездельник Невар ничего не знает ни о великих, ни о магии. Он даже не сумел выбрать хорошую кормилицу, а просто принял первую же женщину, предложившую себя на эту роль. По крайней мере, это можно быстро исправить. Он поднял глаза и сурово смерил взглядом Аликею. «Ты мне не кормилица!» Аликея, Джадоли и Фирада удивленно уставились на него, Так они могли бы смотреть на заговоривший камень. Аликея потрясенно приоткрыла рот, на ее лице одно выражение быстро сменяло другое. Обида, потрясение, сожаление и гнев боролись за власть над его чертами.